— Обойдешься, — наставительно сказал Дима. — Запомни, ты не гриф, а почтовый голубь. — Голубь почтовый, понял, безмозглая ты птица, загадившая антикварный рояль. Покончив с бутербродом, Дима сделал погромче звук в телевизоре. Там как раз водолаз в клетке прикармливал кусками мяса огромную акулу. Достал из кармана блокнот и карандаш, который захватил с собой, собираясь писать записку Кириллу. Подумав, нагнулся и вытянул из носка нитку с резинкой. Разложил все это на столике рядом с остатком трапезы, нащупал оставшееся в кармане шило и отвертку, встал и подошел к окну. От непривычных резких маневров Тимка укачала. В желудке собрался противный волосатый ком и просился наружу. — Нормальная засада, — сообщил Вик. — Они пытаются нас за город выжать. Там на шоссе сделают враз. Да и брать там легче, шухеру меньше. — Что будем делать? — повторил Вадим. — Надо решать. — Где мы сейчас? — спросила Маша. Ясно, что стрелять в городе никто не станет, но на всякий случай Вик велел детям пригнуться и лежать на сиденье. Тимка чувствовал, как пахнут шампунем машины волосы. — Если бы еще не тошнило. — Московский, — ответил Вадим, — гонит, сволочек, пулковским высотам. Здесь светофор и зеленая волна. Теперь уже не оторваться. — Я знаю, что делать! — неожиданно выпрямляясь, сказала Маша. — Вик, сворачивай на Ленинский проспект. И дальше налево, вдоль железки, скорее, там я скажу. — Ну, засада! — покачал головой Вик и, скрежетнув тормозами и, подрезав оранжевую девятку, ушел на правую полосу. — Здравствуйте! Позовите, пожалуйста, Диму. — Добрый вечер. Димы нет, он вышел. Позвоните ему по мобильному телефону. — Простите, я звонил много раз, он не отвечает. Скажите, пожалуйста, а куда он пошел и когда вернется? — Честное слово, это очень важно. — Александра Сергеевна, меня зовут Кирилл. Может быть, вы меня помните? — Кирилл? который увлекается разведением голубей. — Это странно. Мне показалось, что Дима отправился именно навстречу с вами. Он взял с собой голубей и сказал, что идет на голубятню. — Дима пошел на голубятню? Это точно? Я не знаю, насколько можно верить его словам, но куда еще он мог взять птицу? — Спасибо, спасибо большое. До свидания. — Кирилл, Кирилл, подождите! — Вон там, видишь, сразу за поселком поле, и в нем два длинных дома, и еще два обычных. Видишь? Маша указала направление рукой, как будто бы Вик мог видеть затылком. — Вон те бараки! — Это конюшни, — обиделась Маша. — Когда едем, сворачивай туда, они точно проскочат мимо. Но мы же там завязнем, там колея для трактора. Дина на Неве ездит, а они...